Глава двадцатая. Когда отец с сыном ушли, я наконец-то смог доесть свой завтрак. Правда, после ухода Бернара с Черныхом он уже был не такой. Странно, но даже еда как будто стала немного другой на вкус. Да уж, не думал, что я так прикипел к этому псу. Ладно. Я хлопнул руками по коленям и поднялся с лавочки. Мне за сегодня еще многое предстоит сделать, поэтому нельзя просто вот так сидеть и грустить. Я — фермер. И, разумеется, мне и дальше придется расставаться с животными с фермы. С теми же свиньями, например. И если я буду каждый раз грустить по этому поводу, то профессионалом мне в своем ремесле точно не стать. Вопрос только заключался в том, хочу ли я этого. Ну, в смысле, стать профессионалом. Или вообще лучшим фермером этого мира. А что? Звучит очень даже неплохо. Особенно если учитывать навыки, которыми одарила меня богиня. С такими грех не стать лучшим. В любом случае, мне уже нравилось то, что у меня было. Три замечательных пса, которые не только стали мне верными охранниками, но и шли по пути духовного развития, а это многое значило. Хлев на четыре свиньи и теленка. Последнему, к слову, я в ближайшее время собирался дать имя. Курятник с четырьмя курами и фениксом. Петухом, который был вторым после пушистого трио, кого я удостоил регистрации в божественной системе. И, разумеется, помимо этого, у меня еще был замечательный огород, а также дом и недостроенный погреб. Учитывая, с чего я начинал в этом мире, очень даже неплохо. «Так, ну и чем мне заняться?» — произнес себе поднос и осмотрелся по сторонам. «Косить?» Я огляделся и понял, что траву, благодаря подземным водам, насыщенным моей маной жизни, скоро вновь можно будет скашивать. Причем вся она могла пойти на корм рыжику так как насыщена магической энергией. В высушенном виде ее, конечно, меньше, но главное, что она там была. Нет, косить, откровенно говоря, не хотелось. Сено полно, а до поздней осени и зимы еще много времени. С огородом тоже все в порядке. Овощи политы, новая часть посажена, а делать еще грядки я пока не хотел. Мои запасы магической энергии не безграничны. Поэтому воды усиленной маной жизни хватало ровно на ту площадь, которая у меня вспахана сейчас. Больше не имело особого смысла. «Может прогуляться до Финна?» Вдруг я вспомнил, что он предлагал мне посмотреть на Гарю. «А что, хорошая идея. Смогу посмотреть, как мои овощи влияют на рост животных на других фермах». Благо, их было всего три. «Финна и Марты», «Бернара» и «Фомы». На том и пришил и в этот раз даже никого из своих питомцев решил с собой не брать, ибо каждый был в пределе. Вьюга охраняла поросят, мрак следил за теленком, а Лаки... Ну, ему просто нужно находиться на ферме, поэтому пусть занимается полезным делом, даже если он просто дремлет в теньке. «Скоро вернусь», — предупредил я своих питомцев, и, насвистывая легкую и незатейливую мелодию, направился в сторону дома Финна. «Иво, рад, что ты зашел!» поприветствовал меня фин которого я застал за работой по ремонту забора. Он помахал мне рукой и приветливо улыбнулся, затем отбросил в сторону молоток, а гвозди, которые держал зажатыми между губ, убрал в карман широких черных шаровар. «Я сейчас!» — произнес фин и вышел ко мне за забор. «Какими судьбами?» — поинтересовался он, протягивая мне руку. «Так ты сам приглашал Гарю посмотреть?» — улыбнулся я и крепко пожал его руку. «А, точно!» — махнул фин рукой. Пойдем! Он кивнул в сторону двора, и мы зашли в огород. Стоило же нам подойти к дому, как дверь открылась, и на пороге показалась хозяйка этих земель, которая была вместе со своей дочерью. И, судя по наряду Аники, она явно не собиралась работать. «А, точно! Она же ходит в школу!» «И его! Какими судьбами?» Встретила меня Марта, а затем смирила мужа хмурым взглядом. Нагарю пришел посмотреть. Честно ответил я, глядя то на нее, то на ее дочь уверен в молодости марта была очень похожа на свою дочь которая сейчас кровь с молоком неудивительно что осрик влюбился в эту девушку а что с ним удивилась хозяюшка ничего покачал я головой хочу посмотреть как мои овощи влияют на его рост добавил я решив не приплетать к этому разговору финна который меня за этим к себе извал а ну ладно кивнула тем временем марта иди смотри он с прошлого раза неплохо подрос улыбнулась она «А все благодаря тебе!» «Вы мне тоже сильно помогли». И правда, не познакомься я с этой женщиной в самом начале, неизвестно, как бы сложилась моя судьба. И дело здесь не только в том, что она меня накормила и дала семена и овощи. Именно жена Финна направила меня к Бернару, от которого я получил вьюгу, мрака и лаки. Поработал на него, завел дружбу, ну а дальше пошло-поехало». Опять же, знакомство с плотником и получение щенят привело к следующим событиям, в результате которых я, например, познакомился с Рихаром и узнал, кто в деревне староста. Да, встреча была не из приятных, но зато потом наши отношения с Фомой вроде наладились. Плюс я теперь в доверительных отношениях с Джайлзом, что тоже мне на руку. Он паренек недалекий, но зато силой его природа не обделила. И он рассказывал мне практически все, что происходило в его семье а эти сведения были крайне полезны. В общем, Марта стала первой ступенькой к моей социализации в Крапивицах, за что я был ей сильно благодарен. «Ай, да ладно тебе!» Тем временем махнула рукой хозяюшка, но не смогла сдержать улыбки. «Ты завтракал?» — поинтересовалась она. «Да, спасибо». «А пирог хочешь?» — спросила она снова. «Разумеется», — ответил я. А Аника хмыкнула и смерила меня недовольным взглядом. Смотрит на меня, словно на какого-то нахлебника или оборванца. Подумал я, глядя на дочь вояки, которая была девчушкой с гонором, что в принципе неудивительно, учитывая, из какой она семьи. Да, Финн и Марта не были сказочно богаты, но при этом у них был большой двор, где полно скотины, магический хряк Гаря, а еще ее старший брат дослужился до сотника. А это не последняя должность в армии, особенно для деревенского паренька. Интересно, каков он из себя?» Задумался я, глядя на Финна, который был достаточно крупным мужиком. Если сын пошел в него, то я не удивлен, что парень сыскал воинскую славу. Хотя для звания сотника одной силы мало, и тогда получалось, что у брата Аники еще и голова была на плечах. В общем, интересная семейка, что ни говори. «Сейчас!» — тем временем ответила мне Марта и скрылась в доме. «А ты в школу не опоздаешь?» — спросил Финну дочери. «Нет, за мной Рихард с Агнес зайдут». Ответила она, и спустившись по ступенькам с крыльца, прошла мимо нас, будто бы мы вообще не существовали на этом свете. Забавно. Сельская девчонка, ведет себя как принцесса. Интересно, она вообще к труду приучена? Подумал я, наблюдая, как двигается Аника. Складывалось такое впечатление, что будто к тяжелому труду она вообще никакого отношения не имела, и с детства росла как дочь аристократа. И это странно, учитывая, что семья у нее простая кроме сына. Но и тот должен был стать сотником не сразу. В общем, странно все как-то выходило. «Ива, держи!» От мысли об избалованной девчонке меня отвлек голос Марты. Она вышла ко мне и протянула пирог и к рынку молока. «Спасибо», — поблагодарил ее с удовольствием, принимая угощение. «Кстати, давно молока не пил», — подумал я с удовольствием, делая первый глоток. «Эх, корову бы мне!» «Так, стоп!» У меня же есть деньги. Марта, слушай, а ты не знаешь, не продает ли кто в деревне корову? Спросил я и сразу же откусил пирог. «М-м-м, С картошкой, моя любимая начинка. Ну, после всех мясных, разумеется. Хм. Даже не знаю, покачала головой Марта. Не думаю, что сейчас кто-то вдруг возьмет и решит продать корову. Тебе же дойную надо? Да, кивнул я. Хотя и вариант с тележкой посмотрел бы. Добавил я так как вариант, получить молодую корову, которая потом сможет понести от сильного и здорового бычка, был неплох. При условии, что вскоре Рыжик вообще должен получить имя. «Хм, с этим, наверное, проще», — немного подумав, ответила Марта, а затем смерила меня подозрительным взглядом. «А у тебя чего? Деньги, что ли, появились?» Буравя меня своими въедливыми глазами, поинтересовалась она. Видимо, с определением чувства так-то она не особо знакома. Подумал я и усмехнулся. «Есть немного?» Откладывал на черный день. «Но сейчас вроде все хорошо, вот и решил обзавестись коровой. Благо, место в хлеву одно есть», — ответил я очень уж любопытной хозяйке двора, а затем еще раз откусил от пирога и запил молоком. «Нет, мне определенно нужна корова. Ведь это не только молоко, но и сливки, и сметана, и сыр с маслом». Если бы я не ел сейчас вкусную мартовую выпечку, у меня бы от этих мыслей слюнки потекли. А ведь помимо этого был еще и приятный бонус в виде навоза. Плюс ко всему, трава близ моего участка очень густая, и даже двум коровам, включая рыжика, ее щипать не прищипать. При этом за лето я мог запасти очень много питательного сена, и, по сути, на корм мне бы и тратиться не пришлось, а если и пришлось, то немного. «Ясно», — ответила Марта, явно мне не поверив. «Если хочешь, я поспрашиваю», — добавила она, решив сменить подозрительность на милость. «Буду очень благодарен», — честно ответил я. «Так уж и быть», — Марта махнула рукой. «Ладно, пойду я делами заниматься, а то так с вами до вечера и проболтаю». «Ты тоже дурака не валяй», — прикрикнула она на мужа. «Покажешь, Гарю, и давай чини забор, а то соседям в глаза смотреть стыдно», — добавила она, после чего скрылась в доме. «Суровая». Проводив ее взглядом, произнес я. «Это ты ее молодой не видел», — усмехнулся Финн. «Ох, какой она была! Ничего не боялась!» Добавил он, и на его лице появилась ностальгическая улыбка. «Хм, ладно, идем. А то если Мартушка ругаться будет, то пиши пропало». Быстро пришел в себя он, и мы отправились на задний двор. Вскоре уже стояли возле загона, где гулял Гарри и еще какая-то свинка вполне для ясных целей. «Ого! А он неплохо так подрос», — удивленно произнёс я, когда хряк подошел к деревянному ограждению, которое выполняло чисто визуальные цели, «так как сдержать монстра, что стоял перед нами, оно бы явно не смогло». «А то!» — радостно сказал Финн, после чего протянул руку и начал чесать лоб магического свина. «А еще такой умный стал, что как будто все слова Аки человек разумеет» произнес он, продолжая чесать своего питомца, которому было так приятно, что он даже закрыл глаза. «Да, а мои овощи хороши!» «Мне даже стало интересно, кого ими кормят Бернар и Фома?» «И если про старосту я мог узнать у Джайлза, то вот плотник не так прост. Я уже давно это понял. Несмотря на то, что владелец лесопилки старался казаться простым и недалеким человеком, на деле это абсолютно не так». Бернар умнее, чем многие думали о нем. И я понял это, если не сразу, то по мере того, как начал узнавать его лучше. Осрик же явно пошел не в отца. «Магические овощи делают животных умнее», — кивнул я на слова Финна о том, что хряк поумнел. «Ага, я даже слышал, что некоторые могут это...» Он повернул голову ко мне, и в его взгляде я увидел немую просьбу о помощи. «Ну, как люди?» «Культивировать?» — спросил я, так как уже слышал нечто подобное от Марты. — Да, точно, это! — по-простому улыбнулся Финн. И тут у меня в голове появился один логичный вопрос. Насколько сильно существа этого мира могут духовно расти? — Ты видел таких? — поинтересовался я. — Ага, на ярмарке в Пустлоу, — ответил он и снова повернулся к Гарри. Хряк, к слову, уже не смотрел на меня из-под как на врага, а спокойно стоял в загоне, позволяя себя гладить. «Хм, интересно, а если подойду?» Я сделал пару шагов в сторону Гарри. его стой!» — крикнул Финн, сильно испугавшись. «Гарри чужих, знаешь, как не любит!» Он перестал гладить хряка и встал между ним и мной. «Не думаю, что он мне что-то сделает», — спокойно ответил я, после чего приблизился к загону и посмотрел свину в глаза. «Ну что, нравятся мои овощи?» — спросил Гарри, который был ростом почти с меня. Он медленно повернул голову и довольно хрюкнул. «То-то же!» — усмехнулся я и тоже погладил его. И все это произошло на глазах у изумленного Финна, который не знал, как на это реагировать. «Не верю!» — покачал он головой. «Первый раз вижу, чтобы Гаря к себе кого-то, кроме меня и Мартушки, подпустил. К нему даже Аника подойти боится. Говорит, он так смотрит, будто схарчить хочет. А ты его вон даже гладить можешь!» — уважительно произнес он. «Меня животные любят!» Спокойно ответил я, хотя на самом деле Свин просто чувствовал мою ману жизни, которая уже циркулировала в его теле, поэтому принимал меня как своего. «Дела!» Финн тяжело вздохнул. «В общем, вот такой вот наш Гаря вырос», — произнес он, и я понял, что на этом показ закончен. Также от меня не скрылись нотки ревности в голосе Финна, что было неудивительно. Все же раньше Хряк подпускал к себе только его и Марту, людей, которые кормили свина. И тут ни с того ни с сего появился я, и Гаря ведет себя со мной как с хозяевами. Будь такое с вьюгой, лаки и мраком, уверен, что мне бы тоже было не очень приятно. Спасибо, что показал. Я убрал руку от морды хряка и улыбнулся. Кстати, а ты не знаешь, кого Бернар моими овощами кормит?» Закинул я удочку. «Понятия не имею», — покачал головой Финн. «В плане своего хозяйства Бернар всегда был нем, как рыба». — добавил он в очередной раз, подтверждая мое мнение о плотнике. — А что? — Да просто интересно, — пожал плечами. — Мой тебе совет. Не лезь к нему с расспросами. фин вдруг стал очень серьезным. Не любит он это. — Понимаю, — кивнул ему. — Спасибо за совет, — добавил я, после чего посмотрел в сторону выхода со двора. — Ну что, я пойду? — Ага, — кивнул мне фин Дальше куда? Обратно или на ярмарку заглянешь? — Да мне на ярмарке и делать-то нечего, — честно ответил я. — Отчего же? — Есть там один прилавок, который мог бы тебе быть интересен, — произнёс он, чем меня немного заинтриговал. — Да? И какой же? — поинтересовался я. — Тот самый, что дальний от площади. Семена там разные, мужичок один продает. Думаю, тебя такое заинтересует, — ответил фин как раз в тот момент, когда мы стояли возле калитки, после чего достал трубку и кисет. — Кстати! «Семена табаков разных у него есть». фин забил трубку и закурил. «А еще ты как к пиву относишься?» Выпустив клуб «Сизого дыма», спросил он. «Отлично. А как к нему еще можно относиться?» усмехнулся я. «Тогда точно зайди», — ответил мне Фин и улыбнулся. «Уверен, ты будешь приятно удивлен». Добавил он и хлопнул меня по плечу. «Ладно, мне забором пора заниматься», — произнес он и протянул мне руку. «Ну, а я тогда прогуляюсь до ярмарки, раз такие дела», — ответил я и, пожав его руку, отправился в сторону центральной площади крапивец, попутно проклиная Луция, который испортил мне поход на ярмарку, и я так на ней ничего и не посмотрел.